Глава 2. Планелевый цветок. Актинотус подсолнечниковый. Значение — обретение утраченного. Актинотус хелианти. Новый Южный Уэльс. Стебель, ветви и листья этого растения бледно-серые и покрыты пушистыми ворсинками, напоминающими фланель. Красивые ромашковидные соцветия расцветают весной, хотя пожары в буше порой провоцируют активное цветение вне сезона. Первая история в жизни Элис началась на краю тьмы, где от ее младенческого крика остановившееся сердце матери забилось снова. В ночь ее рождения налетевший с востока субтропический ураган вызвал трехметровую волну и вышедшие из берегов реки затопили дорогу, ведущую от их участка к городу. На этой дороге Агнес Харт, у которой отошли воды, а тело словно рассекли пополам огненным обручем, вытолкнула из себя жизнь и дочь на заднем сиденье мужниного грузовика. Клем Харт в панике взиравший на бушующий над тростниковыми полями шторм за лихорадочными попытками запеленать новорожденную дочь сперва не заметил, как побледнела жена. Когда же увидел, что лицо ее побелело как песок, а губы стали цвета алебастровой морской ракушки, в панике кинулся к ней, забыв о младенце. Он стал трясти Агнес, но безуспешно. Лишь когда дочь закричала, Агнес вздрогнула и пришла в себя. На вымокших кустах по обе стороны дороги распускались белые цветы. С первыми вздохами Элис вдохнула запах грозы и расцветающих штормовых лилий. Так я встретила настоящую любовь и пробудилась от сонного проклятия зайчонок говорила мать, заканчивая рассказывать историю ее рождения. Ты стала моей сказкой. Когда Элис было два года, Агнес начала читать ей книги. Читала и водила пальцем по странице, показывая на отдельные слова. На пляже она повторяла. Одна каракатица, два перышка, три кусочка плавника, Четыре ракушки, пять морских стеклышек. Она развесила по дому карточки с надписями: Книга, стул, Окно, Дверь, Стол, чашка, ванна, кровать. К пяти годам, когда Элис начала учиться дома, она уже умела читать. Хотя она сразу полюбила книги, и любовь это была абсолютной. Мамины истории всегда нравились ей больше. Стоило им остаться наедине, и Агнес принималась рассказывать. Но эти истории предназначались только им двоим. Если отец был рядом, мать всегда молчала. У них был ритуал — дойти до моря, лечь на песок и смотреть на небо. Под звуки убаюкивающего маминого голоса они колесили на поезде по зимней Европе, пересекая горы такой высоты, что вершины их терялись в облаках, и хребты, укутанные снегами, столь густыми, что границы между белым снегом и белым небом было не видать. В городе с булыжными мостовыми, где правил татуированный король, разноцветные данишки в гавани выглядели так, будто кто-то взял коробочку с красками и решил использовать все цвета, они носили бархатные плащи и любовались отлитой из бронзы-русалочкой, застывшей в вечном ожидании любви. Элис часто закрывала глаза и представляла, как нити маминых историй оплетают их коконом, а когда этот кокон раскроется, они вылетят оттуда и унесутся прочь. Однажды вечером, когда Элис было шесть лет, мать уложила ее в кровать, подоткнула одеяло, наклонилась и прошептала ей на ухо. «Пора, зайчонок!» Она выпрямилась, улыбнулась, натянула покрывало Элис под самый подбородок, «Ты уже взрослая и можешь помогать мне в саду». От радости Элис завертелась в кровати. Обычно мама оставляла ее с книжкой и шла садовничать в одиночестве. Начнем завтра», — добавила Агнес и выключила свет. Ночью Элис несколько раз просыпалась и вглядывалась в темноту за окном. Наконец, увидев первые проблески рассвета, вскочила и сбросила одеяло. Мама стояла на кухне и намазывала тосты виджемайтом и мягким сыром. Она заварила чайник чая с медом и вынесла завтрак на подносе в сад, разбитую в дома. Было прохладно, но солнце грело, несмотря на ранний час. Мама поставила поднос на поросший мхом пенёк, и налила сладкого чая в две чашки. Они сидели молча, жевали тосты и пили чай. Кровь стучала у Элис в висках. Доев последний кусочек тоста и допив чай, Агнес села на корточке между папоротниковой и цветочной клумбами и принялась бормотать себе под нос, словно будила уснувших детей. Элис не знала, что делать. «Это и есть садовничество!» Она села на клумбу, подражая матери, и стала наблюдать. Постепенно беспокойные морщины на мамином лице разгладились, хмурый лоб расслабился. Она перестала теребить руки и суетиться. Глаза прояснились и заблестели. Элис ее не узнавала. Мать стала спокойной, безмятежной. И это зрелище внушило Элис надежду, которую так же трудно было удержать в руках, как зеленую ряску, появлявшуюся на дне приливных бассейнов. Чем больше времени она проводила с матерью в саду, тем яснее осознавала, что благодаря растениям наполняются жизнью самые сокровенные уголки маминой души. Об этом говорил изгиб запястья, когда мать осматривала новый бутон. Лучи, искрившиеся в ее глазах, когда она приподнимала подбородок, и тонкие кольца грязи, остававшиеся на пальцах, когда она выманивала из земли новые папоротниковые ростки. Это становилось особенно очевидным, когда она говорила с цветами. Ее взгляд затуманивался, и, срезая бутоны со стеблей и рассовывая их по карманам, Она бормотала на тайном языке то словечко, то целую фразу. «Грустное воспоминание», — говорила она, отделяя венок от цветущей лозы. «Любовь, обретенная снова». Цитрусовый аромат лимонного мирта разливался в воздухе, когда она срывала с ветки цветок. «Память о приятном» и она убирала в карман кенгуровую лапку с алыми растопыренными пальчиками и лепестками. А у Элис язык чесался от незаданных вопросов. Почему мамины слова лились рекой, лишь когда та рассказывала о далеких краях и других мирах? Как же их мир? Тот, что перед ними? Куда она пропадала, когда ее глаза подергивались поволокой? Почему не могла взять Элис с собой? К семи годам Элис буквально распирала от вопросов, на которые не было ответа. Они толкались в ее груди. Почему мать разговаривала с австралийскими цветами на тайном языке? Почему в ее отце сосуществовали два разных человека? Что за проклятие Элис разрушила при рождении своим криком? Хотя вопросы рождались в голове, слова, похоже, застревали в горле, и оно болело, будто она проглотила сухой стручок. В саду, когда солнце светило ласково, ей казалось, что вот она возможность спросить и все узнать, но Элис молчала и в тишине наблюдала за матерью. А та, складывала цветы в карманы. Если Агнес и замечала молчаливость дочери, то никогда не пыталась её разговорить. Время в саду считалось временем тишины. «Как в библиотеке», — рассудила однажды мать, скользя в зарослях одиантумов. И хотя Элис никогда не была в библиотеке, не видела места, где собрано столько книг, что невозможно представить, и не слышала коллективного шепота переворачиваемых страниц. Слушая мамины рассказы, она как будто там уже побывала. Из описаний Агнес Элис сделала вывод, что библиотека — нечто вроде тихого книжного сада, где истории растут как цветы. Элис никогда не бывала за пределами их участка. Ее жизнь ограничивалась его периметром от маминого сада до начала тростниковых полей и полукруглого залива, за которым раскинулся океан. За эти границы ей выходить запрещали, особенно за то, что отделяла дорожку перед домом от широкой проезжей части, ведущей в город. Когда мать предлагала отправить Элис в школу, отец говорил «Девочке там делать нечего» и шмякал кулаком об обеденный стол, Да так, что подскакивали тарелки и вилки. «Тут безопаснее!» — добавлял он и прекращал разговор. Отец был мастером все прекращать. Где бы они ни проводили дни — в саду или на море, рано или поздно крик исполинской кукушки или набежавшая туча, закрывавшая солнце, заставляла мать Элис встрепенуться, словно все это время она спала наяву. Она вдруг оживлялась, резко поворачивалась и бежала к дому, крикнув Элис через плечо. «Кто первый добежит до кухни, получит булочку со свежими сливками!» Полдники вызывали у Элис восторг и трепет. До возвращения отца оставалось совсем немного. За десять минут до его прихода мать вставала у входной двери, растянув губы в искусственной улыбке и нервно сцепив пальцы. Ее голос становился неестественно высоким. А бывало, мать Эля словно покидала свое тело. В такие дни не было ни историй, ни морских прогулок. Она не разговаривала с цветами. Она лежала в кровати, задернув шторы от слепящего солнца и испарялась, будто ее душа отлетала в иные миры. Когда с ней такое случалось, Элис пыталась отвлечься от гнетущей атмосферы в доме, жуткой тишины, подобной той, что бывает, когда остаешься одна, и вида матери, безжизненно лежавшей на кровати. Из-за всего этого ей становилось трудно дышать. Элис садилась за свои читанные и перечитанные книги и заново решала школьные задания, которые сделала уже давно. Бежала к морю, кричала с чайками и гонялась за волнами на берегу. Бегала по полю сахарного тростника, колосившегося сплошной стеной, откидывала волосы назад и раскачивалась, как зеленые стебли на жарком ветру. Но что бы она ни делала, лучше ей не становилось. Она дула на перышки и одуванчики и загадывала желания. Хотела стать птицей и улететь далеко, туда, где золотился горизонт вместе месте слияния неба и моря. Сумрачный день сменял другой, а мама всё не возвращалась. Элис мерила шагами границы своего мира и скоро узнала, что тоже умеет исчезать. Однажды утром... Когда грохот отцовского грузовика затих вдали, Элис осталась лежать в кровати, дожидаясь, пока засвистит чайник. Этот чудесный звук возвещал начало хорошего дня. Чайник не засвистел. И, наконец, Элис сбросила простыню тяжелыми сосна ногами и на цыпочках прошла в родительскую спальню. Мать лежала, свернувшись клубком, и тело ее казалось таким же безжизненным, как разбросанное вокруг одеяла. Волна дрожащей жгучей ярости прокатилась по телу Элис. Громко топая, она прошла на кухню, шмякнула ложку Майта на хлеб, налила воду в банку из-под сунула припасы в рюкзак и выбежала из дома. По дорожке она не побежала, слишком высок был риск, что ее увидят а решила углубиться в тростниковые заросли и выйти на другом краю поля, где наверняка будет лучше, чем в ее мрачном и молчаливом доме. Хотя ее сердце так громко билось в ушах, что она почти не слышала криков кокоду над головой, Элис велела себе бежать и не останавливаться. Она миновала отцовский сарай и мамин розарий и, наконец, очутилась на краю двора. Она остановилась там, где кончался их участок, и начинались тростниковые поля. Земляная трубка тянулась меж высоких зеленых стеблей, уходя неизвестно куда. Потом Элис удивлялась, как легко у нее получилось сделать то, что ей всегда запрещали. Хватило одного шага первого. За ним последовал еще один и еще. Элис шла так долго и ушла так далеко, что начала гадать, не выйдет ли она в другой стране. Что если на другом конце тростникового поля окажется Европа, и там она сядет на поезд, о котором рассказывала мать, и поедет через заснеженные горы. Но на другом конце поля ее ждало, пожалуй, даже кое-что интереснее — перекресток в центре города. Она прикрыла глаза рукой от солнца. Сколько здесь было цвета и движения, шума и грохота. В перекрёсток проезжали машины и фермерские грузовики, гудели клаксоны, загорелые локти фермеров торчали из окон, и, проезжая мимо, водители устало махали друг другу руками. Элис увидела магазин с большой витриной — где лежал свежий хлеб и стояли торты с глазурью. «Пекарня», — догадалась она, вспомнив одну из своих книжек с картинками. Над входом висела занавеска из бусин. На улице под полосатым навесом в беспорядке стояли столы и стулья, а на каждом столе, на клетчатой скатерти, стояла ваза с одним ярким цветком. У Элис потекли слюнки. Она пожалела, что рядом не было мамы. По обе стороны от пекарни витрины заманивали фермерских жён соблазнами городской жизни. Там продавались новые нарядные платья с узкой талией, шляпы с широкими мягкими полями, сумочки с бахромой и туфельки на изящном маленьком каблучке. Элис пошевелила пальцами ног в сандалиях, Она никогда не видела, чтобы мать одевалась, как манекены в этих витринах. У матери имелся лишь один наряд для поездок в город — платье из синтетики винного цвета с длинными рукавами и светло-коричневые кожаные туфельки на плоской подошве. В остальное же время мама носила свободные хлопчатобумажные платья, которые шила сама, и, как Элис, почти всегда ходила босиком. Взгляд Элис скользнул к перекрестку. На светофоре ждали молодая женщина и девочка. Женщина вела девочку за руку и несла ее розовый рюкзак. На девочке были черные лаковые туфельки и белые носки с рюшами на щиколотках. Волосы были завязаны в два аккуратных хвостика и перехвачены одинаковыми ленточками. Элис смотрела на нее и не могла отвести взгляд. Когда зажегся зеленый, они перешли дорогу, отодвинули занавеску из бусин и зашли в пекарню. Через некоторое время вышли с густыми молочными коктейлями и большими треугольными кусками торта на тарелках. Сели за столик, который выбрала бы и Элис. На нем стояла жизнерадостная желтая гербера, такая яркая, что глазам было больно и стали пить из стаканов и улыбаться друг другу. У обеих на верхней губе красовались молочные усы. Солнце нещадно палило. От яркого света у Элис заболели глаза. Она уже хотела сдаться, развернуться и побежать обратно к дому, как увидела надпись на резном каменном фасаде, стоявшего через дорогу здания. Библиотека. Элис ахнула и бросилась к светофору, стала жать на кнопку, как делала девочка, и наконец загорелся зеленый. А на перекрестке не осталось машин. Она перебежала дорогу и толкнула тяжелую дверь библиотеки. фойе она наклонилась, пытаясь отдышаться, разгоряченная, вспотевшая кожа остыла в царившей внутри прохладе. Пульс в ушах замедлился. Она смахнула волосы с отгоревшего на солнце лба и думать забыла о женщине и девочке за столиком с жизнерадостной герберой. Хотела одернуть платье, но поняла, что платья на ней не было. Она так и прибежала в ночнушке. Забыла переодеться перед выходом из дома. Растерявшись и не зная, что делать и куда идти, она застыла на одном месте и так и стояла. Щипая запястье, пока кожа не покраснела. Физическая боль приглушила острые эмоции, которым не было названия. Перестала лишь, когда перед глазами заплясали лучи цветного света. Элис прошла через фойе на цыпочках и очутилась в главном зале, просторном и высоком. Ее внимание привлёк свет, струившийся сквозь витражное окно под потолком. Витраж изображал девочку в красном плаще с капюшоном, бредущую по густому лесу. Девушку в карете, мчавшейся прочь от потерянной хрустальной туфельки. Маленькую русалочку, с тоской смотревшую из моря на юношу на берегу. Элис ощутила дрожь волнения. «Тебе помочь?» Элис перестала разглядывать витражи и повернулась на голос. За столом в форме шестиугольника сидела молодая женщина с пышными волосами и широкой улыбкой. Элис на цыпочках подошла. "Можешь не ходить на цыпочках", усмехнулась женщина и фыркнула смеясь. "Если бы мне велели соблюдать тишину, я бы и дня здесь не продержалась. Меня зовут Сали. Кажется, я тебя здесь раньше не видела". Глаза Сали Напомнили Элис море в солнечный день. Или видела? спросила она. Элис покачала головой. О, ну это же здорово, новая подруга. Сали хлопнула в ладоши. Ногти у нее были цвета розовой морской ракушки. Последовала пауза. А как тебя зовут? спросила она. Элис застенчиво взглянула на нее. Не робей! В библиотеке мы всем рады. Это место для друзей». «Меня зовут Элис», — пробормотала она. «Элис?» «Элис Харт». Что-то странное мелькнуло на лице Сали. Она откашлялась. «Что ж, Элис Харт», — воскликнула она. «Какое волшебное имя! Добро пожаловать! С удовольствием тебе тут всё покажу». Ее глаза метнулись к ночнушке Элис, затем снова к ее лицу. Ты пришла с мамой или папой? Элис покачала головой. Ясно. А сколько тебе лет, Элис? Щеки Элис загорелись. Наконец, она показала пять растопыренных пальцев на одной руке и большой и указательный на другой. Ну надо же, Элис! В семь лет уже можно завести собственную библиотечную карточку. Элис встрепенулась. «Смотри-ка, щёчки светятся, как маленькие солнышки». Салли подмигнула. Элис коснулась раскрасневшихся щек кончиками пальцев. «Как маленькие солнышки». «Я достану бланк, и мы вместе его заполним». Салли потянулась и сжала ее руку. «У тебя есть вопросы?» Элис задумалась и кивнула. «Да. Можете показать сад, где выращивают книги?» Элис с облегчением улыбнулась. Ей удалось проглотить застрявший в горле сухой стручок, и голос к ней вернулся. Салли внимательно посмотрела на нее и тихо засмеялась. «Элис, ты такая смешная!» Мы с тобой поладим, я точно знаю». Элис растерянно улыбнулась. В следующие полчаса Салли водила Элис по библиотеке и объясняла, что книги живут на полках, а не растут в саду. Бесконечные ряды историй взывали к Элис. «Как же много тут было книг!» Через некоторое время Салли оставила Элис одну в большом мягком кресле у одного из стеллажей. «Смотри и выбирай книги, которые нравятся. Я буду вон там, если что-то понадобится». Салли указала на стойку библиотекаря. Элис, на коленях которой уже лежала раскрытая книга, тихо кивнула. Руки Салли дрожали, когда она сняла трубку. Набирая номер участка, она наклонилась вперед и проверила, что Элис не пошла за ней. Но девочка так и сидела в кресле. Стертые подошвы сандалий выглядывали из-под грязного подола ночнушки. Салли теребила библиотечный бланк Элис и резко вздохнула, порезавшись бумагой. Слезы брызнули из глаз, она пососала палец, на котором выступила капля крови. Элис была дочерью Клема Харта. Стараясь не думать о нем, Сали прижала трубку к уху. «Ну подойди же, подойди!» Наконец муж снял трубку. «Джон, это я. Нет-нет, не в порядке. Слушай, Джон, тут у меня дочка Клема Харта. Что-то случилось. Джон, она в ночной рубашке». Сали пыталась совладать с нервами. «Рубашка грязная». Она судорожно сглотнула. Джон, у нее все руки в синяках. Слушая успокаивающий голос мужа, Сали кивала и утирала слезы. Да, думаю, она сама пришла пешком от дома. Сколько это? Километра четыре? Она шмыгнула носом и вытащила из рукава носовой платок. Хорошо, да, да, я ее задержу. Она повесила трубку. И та выскользнула из ее вспотевшей ладони. Элис добавила еще одну книгу к полукруглой башенке, которую выстроила вокруг себя. Элис, можно взять все эти книги домой, Салли? Очень серьезно спросила Элис и обвела книги рукой. Салли помогла ей разобрать башню и поставить несколько десятков книг обратно на полки а потом объяснила, как устроена библиотека. Узнав, как мало книг можно взять, Элиса оторопела. Салли взглянула на часы. Проникавший сквозь витражные окна яркий свет смягчился и отбрасывал пастельные тени. «Помочь тебе выбрать?» Элис с благодарностью кивнула. Ее интересовали книги про огонь, но она не решилась в этом признаться. Салли присела на корточки, чтобы они с Элис оказались на одном уровне, и принялась ее расспрашивать. «Назови любимое место, где нравится бывать. Море. Какое из витражей больше нравится? С русалочкой». Многозначительно кивнув, Салли коснулась указательным пальцем тонкой книги в твердой обложке с бронзовыми буквами на корешке и сняла ее с полки. Думаю, тебе понравится эта книга. Про селки. Селки? Повторила Элис. Увидишь, ответила Салли. Это такие морские девы, которые умеют сбрасывать шкуру и превращаться. По телу Элис пробежали мурашки. Она прижала книгу к груди. А я, когда читаю, всегда голодная, сказала вдруг Салли. Ты не проголодалась, Элис? «У меня есть булочки с джемом, и, может, чаю тебе налить?» Булочки напомнили Элис о маме. Её хватило желания немедленно отправиться домой, но Салли, кажется, хотела, чтобы она осталась. «Можно в туалет?» «Конечно», — ответила Салли. «Женский туалет справа по коридору. Хочешь, провожу?» «Нет, спасибо». Элис вежливо улыбнулась. Я буду ждать тебя здесь, с булочками. Договорились?» Элис в припрыжку побежала по коридору и толкнула дверь в туалет. Подождала немножко, высунула голову и взглянула на стойку библиотекаря. Там никого не было. Дальше по коридору звякали чашки и ложки. Элис бросилась к выходу. Она бежала домой сквозь тростниковые поля и чувствовала в кармане ночнушки очертания библиотечной карточки, как если бы там лежал цветок из маминого сада. В рюкзаке подпрыгивала книга проселки, солнечные лучики плясали в животе. Воображение Элис увлеченно рисовала, как она покажет маме библиотечную книгу, и та ей, конечно, понравится. Она совсем забыла, что к моменту ее возвращения отец должен был прийти с работы.